И не думали бы при этом, вот ради этого человека я могла бы в виде исключения не быть неумолимой. Очень мало на свете женщин, которые никогда не видели себя в воображении преступницей, нарушившей супружескую верность, хотя бы ради удовольствия покаяться на духу в таких греховных мыслях. Луи смеялся, слушая такие аргументы. «А знаете, какую весть мне принес электрический телеграф?» — воскликнул однажды Альбара, находя своих гостей в обвитой зеленью беседки, где они обычно сидели после четырех часов дня, когда жара немного спадала. «Завтра к нам приезжает мадам Овис со своей кузиной. Весьма приятная весть». Он сел в одно из чугунных садовых кресел, расставленных полукругом, и подмигнул своему другу. Но Бусардель только спросил. «Она выехала из Парижа на лошадях?» «Нет-нет. Мадам О'Вис особо современная, она любит новшества, и решила поехать по железной дороге. Поезд прибудет около половины одиннадцатого. Я сам поеду встречать ее». Велю запрячь лошадь в английский кабриолет. — Не советую тебе ехать, — сказал старик Буссардель. — Хоть до станции только четыре лье, но август нынче очень жаркий, а у тебя сложение апоплектическое. — Это у меня-то апоплектическое, — возмутился Альбар, и всегда принимавший всерьез приятельские подшучивания Буссарделя. — Тьфу ты! Вечно что-нибудь выдумает, а я дурак еще отвечаю тебе. Ты еще больше будешь дураком, если поедешь завтра. Лучше поручи Фердинанду встретить гостю. Он, конечно, с удовольствием окажет себе услугу. Правда, Фердинанд? спросил отец, слегка повернувшись к сыну. Да ведь это будет невежливо с моей стороны, возразила Альбары. Дама, наверное, рассчитывает, что я встречу их на станции. «Не пойти ли нам прогуляться в плодовый сад?» — сказал Бусардель, желая прервать щекотливый спор, — и встал. Альбара развел у себя плодовый сад, которым очень гордился, особенно грушами. Он часто ходил посмотреть на своих любимец. Он останавливался у деревьев, заложив руки за спину, и, вытягивая шею, или же взбирался на лестницу и оглядывал груши со всех сторон. Гости неизменно сопровождали его при этом осмотре. Это был один из священных обычаев в буа Дардо. При словах «Плодовый сад» все поднялись и отправились туда. Кроме двух бусарделий, у Альбара гостило еще человек шесть, все приблизительно его сверстники. Направляясь к грушевым деревьям, Фердинанд предложил руку отцу. Старик привычным знаком попросил его об этом. Они остановились на минутку полюбоваться бордюром из бальзамина, а остальные прошли дальше. — Ха! — рассмеялся Буссардель-старший. — Вот простак наш Альбары, Воображает, что мадам офис будет разочарована, если увидит на станции тебя вместо него. — Взгляни на этот бордюр, голубчик. Тотче же переменил он тему разговора. «Как, по-твоему? Не стоит ли мне посадить в гран в перемешку разные цветы? Право, это красивее, чем массив из одинаковых растений». На следующее утро в двенадцатом часу, при свете яркого солнца, лошадь, запряженная в английский кабриолет и бежавшая крупной рысью, привезла со станции гостей. Правил Фердинанд, и экипаж подкатил крыльцу, описав безупречный полукруг. Госпожа Увис в дорожном сиреневом платье с четырьмя валанами, обшитыми лиловой узорчатой тесьмой, сидела на передней скамейке, осеняя своим кринолином колени возницы. Она спрыгнула на землю легко и мягко, словно большой упавший цветок. И тогда стала видна ее компаньонка, примастившиеся на задней скамье вместе с грумом и с акваяжами. Госпожа Увис, довольно пухленькая блондинка, принадлежала к тому виду стыдливых особ, которые постоянно опускают очи долу,